Глава 43. Что-то плохое. В Лас-Вегасе Эмили Спейпер ждала машина. Водитель держал табличку: Эмили Коннерс с подругой. Он сказал, что работает на Алана Скарпио и его прислал Нуна. Перед тем, как сесть в машину, Эмили попросила поговорить с Нуном. Да. Нуна? Водителю можно доверять? Если хотите передохнуть с дороги, вам забронирован номер в отеле Вин. Или можете сразу поехать по адресу здания, о котором вы спрашивали. Вы его нашли? Мы не смогли и подтвердить название, но это единственное подходящее строение. Итальянский неореализм расположено посреди пустыни, долгое время без посетителей. Главный строитель также занимался модернизацией нескольких известных казино и неоднократно работал с квестами в реальности и тематическими парками. Недавно он ужинал с ровным чесом. Мы уверены, что не ошиблись. Ключ от двери у водителя. Сигнализация в городском управлении не зарегистрирована. Поблагодарив его, Эмили повесила трубку. «Куда едем?» — спросил водитель. «Сразу по адресу, будьте добры», — сказала Эмили и стиснула руку Пеппера. «Ждать осталось недолго». Водитель дал им ключ и свой номер, а затем оставил их в зале невероятных возможностей. Название не обманывало. Он оказался невероятным. Всё здание представляло собой смесь передового научного центра и Диснейленда будущего. Внешне оно напомнило Эмили Альфавиль жана Люка Гадара. Они словно оказались перед неонуарной тюрьмой и музеем летающих тарелок одновременно. Но внутри все было по-другому. Они будто шагнули в будущее, точнее, очень оптимистичную и дружелюбную его версию. Эмили понимала, что это просто тематический парк развлечений, вдохновленный квестовыми комнатами. И все равно он поражал своей красотой. От анимированных полов до фонтанов, высотой из трехэтажного здание и всевозможных технологических изысков. Все здесь потрясало воображение. Эмили хотелось облазить зал невероятных возможностей вдоль и поперек. Своими глазами увидеть, что еще он может предложить. Но короткий взгляд на таймер быстро пресёк эти мысли. Времени на развлечения не было. Сначала нужно было спастись. Оставалось полтора часа. Благодаря указателям на поиск лиминального пространства не ушло много времени. Они просто следовали инструкциям и через пять минут уже стояли в фойе. Как и описывал Роуэн, с одной стороны стояли красные пластиковые стулья, а с другой тянулась вереница дверей. Красная полоса на полу вела к разбитому автомату по выдаче талонов. «Кое-кто не хочет, чтобы мы взяли талончик», — заметила Пеппер, кивая в сторону автомата. «Похоже на то», — сказала Эмили. Роуэн говорил, что нужно пройти по красной линии. Заметила Пеппер, но не успела ступить на неё, как Эмили оттащила её за куртку. «Погоди», — сказала она и присела, разглядывая за ленту поближе. «Что-то не так. Что? Не знаю, но смотри, лента скомкана». Пеппер пригляделась к месту, куда указала Эмили. «Её передвинули», — сказала Эмили. «Вон след, где она была раньше». «Чёрт», — сказала Пеппер. «И правда. Значит, на ленту не обращаем внимания. Идём по старым следам», — сказала Эмили. «Хорошая мысль», — согласилась Пайпер. Эмили сама не знала, почему вдруг решила, что следовать конкретному пути так важно. Но то, что кто-то пытался им помешать, только подтверждало её догадку. «Нам вроде нужна какая-то конкретная дверь», — спросила Пайпер. «Ага», — ответила Эмили. «Не помнишь, какая?» роан не говорил. «Кажется, просто сказал, что взял номерок и прошёл в дверь». «Но непонятно в какую?» «Ага, чудесно. Раз нужно было следовать определённому пути, то и выбор двери не стоило оставлять на волю случая». Опустившись на колени, Эмили включила фонарик и осмотрела пол. «Нашла», — сказала она через какое-то время, — указав на дверь под двенадцатым номером. «Уверена?» «Да вроде», — ответила Эмили. «На полу остались следы клейкой ленты. Видимо, её оторвали, чтобы мы не нашли». «Вот уроды», — сказала Пеппер. «Возьмись за меня и повторяй шаги в точности», — сказала Эмили, осторожно продвигаясь вперёд вдоль следов изоленты. Времени не было. Открыв двенадцатую дверь, Эмили вошла в темноту. Стоило дверя захлопнуться за ними, как вспыхнул свет. Все здесь было в точности так, как описал Роан. На стенах длинного коридора висели картины коренных американцев. На полу лежал красно-оранжево-коричневый ковер. Один в один коридор сияния. В конце виднелась еще одна дверь. Пол показался Эмили странным. С виду ровный, он всё равно чуточку наклонялся вверх, будто они шли в горку. Довольно быстро Эмили охватила непонятное чувство. будто она накурилась. Ничего особенного, просто тёплая вибрация разошлась по телу. Она решила не рассказывать Пеппер и так с трудом притащила её сюда, так что... Не хотела давать лишний повод для беспокойства. Дверь в конце коридора вывела их во второе фойе. Зеркальное отражение первого. «Что теперь?» — спросила Пеппер. Рон сказал, что прошёл в ту же дверь, но всё изменилось. «Ага», — ответила Пеппер, — «помню». «Что бы ни случилось, не отпускай мою руку». И с этими словами Эмили снова открыла дверь под двенадцатым номером. «Господи!» — сказала Пеппер. «Куда мы попали?» Тёплая вибрация превратилась в знакомое зудящее покалывание у основания черепа. Хотелось вскрыть голову и почесать мозг. Эмили уже испытывала нечто подобное, но забыла, когда. Она открыла глаза. Они с Пеппер стояли в относительно небольшой комнате то и самое, что описывал Роан. Ковёр из сияния сменился унылым золотисто-жёлтым ковриком с чёрной плесенью по краям. «Какого хрена? Как такое вообще возможно?» — спросила Пеппер. «Мы пришли через ту же самую дверь». «Может, это иллюзия?» — предположила Эмиля. Но на самом деле она так не думала. Всё вокруг было слишком правдоподобным. «Чем так пахнет?» — спросила Пеппер. — На потные ноги похоже. Лично Эмили запах казался куда более отвратительным. Поморщившись, она огляделась. В комнате было темно и прохладно, будто на реальность наложили сумрачный фильтр. Тени закрались в поле зрения Эмили, и тогда она вспомнила, когда еще ощущала в голове теплый зуд. В прошлом измерении когда они с Ка очнулись в зале игровых автоматов. «Межпространство», — сказала она. «Что-то мне плохо», — сказала Пеппер. «Такое чувство, будто сейчас стошнит. Только не отпускай мою руку». Эмили сомневалась, что с Пеппер что-то случится, даже если она отойдёт, но не хотела потерять её так же, как К. «Больно сжимаешь, Эм», — сказала Пеппер. «Прости». — отозвалась Эмили и взглянула на таймер. — У нас 41 минута, надо спешить. — Ты хорошо помнишь карту? — Не особо, — ответила Эмили. — Тогда куда нам идти? Тихую комнату ведь нельзя отыскать без карты, нет? Ты не помогаешь. — Почему нигде нет дверей? — спросила Пеппер, когда они перешли в следующий офис. И комнаты одинаковые. Пеппер подметила верно. Цвет и материал пола и стен менялись от комнаты их комнате, но планировка оставалась той же. Либо они шли кругами, либо в никуда. «Не знаю», — сказала Эмили, — «вот если бы мы отыскали подсказку, как пройти лабиринт, например, карту, ещё раз не помогаешь», — сказала Эмили. Но Пейпер была права. Без карты они просто блуждали. «Где-то должен быть выход», — сказала Эмили, но и сама уже сомневалась. «И как нам, по-твоему, найти тихую комнату за 40 минут?» «Как-нибудь», — ответила Эмили. «Пойдём». Пеппер сползла по стене на пол. «Нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше». «Слушай, нам и так сильно повезло так далеко забраться», — сказала Пеппер. «Я просто устала». «Я не сдамся». «Мы не сдадимся», — ответила Эмили. Если не сможем найти тихую комнату, отдохнём после смерти. Всего сорок минут осталось. Выдохнув, Пейпер закрыла глаза. И вдруг всё переменилось. Комната стала больше, просторнее. Скорее библиотека, чем офис. Не сразу, но Эмили узнала её. Это была библиотека из виллы на озере, куда она ездила подростком. Вернее... Тусклая копия той библиотеки. В жизни она была залита светом, проникающим через застеклённую крышу. Сейчас же библиотека была тёмной, полной книг и мебели, но при этом абсолютно пустой. Но изменилось не только это. Очертания Пеппер слегка расплывались. Она была похожа на призрака. «Пеппер!» — позвала Эмиля. Пеппер обернулась, открыла глаза. И в ту же секунду боль ослепительной вспышкой взорвалась в голове Эмили, и она рухнула на пол. — Что с тобой? — спросила Пеппер. Эмили лежала на полу и смотрела на неё снизу вверх. «А — А? — спросила она, пытаясь подняться. Голова кружилась. К горлу подступала тошнота, но кое-как ей удалось сесть. «Ты позвала меня, потом заорала и грохнулась», — ответила Пеппер. «Всё нормально? Что ты сделала?» «Ничего», — сказала Пеппер. «Просто прикрыла глаза». Эмили трясло, и тело не слушалось. Наверное, боль, которую она испытала, можно было сравнить с родами. Казалось, будто ее разрывают на части, и мясо отрывается от костей. Она сомневалась, что выдержит подобное еще раз. «Выглядишь неважно», — заметила Пеппер. «Все нормально. Только голова кружится», — сказала Эмили. Пеппер поглядела на нее с сомнением. «У меня есть идея», — сказала эмиля Попыталась подняться, но не смогла. «Давай посидим минутку», — предложила Пеппер. «Нет времени. У меня есть одна просьба», — сказала Эмили. «Просто доверься мне». «Ладно», — сказала Пеппер. «Что мне сделать? Завяжи глаза». Она рассмеялась. «Ты серьёзно?» «Да». «Зачем?» «Пожалуйста, не закрывай глаза, пока я не разрешу». «Ладно». Пеппер проглотила язвительный комментарий, явно удивившись неожиданно серьёзному тону Эмиля. «В чём дело, эм? Нет времени объяснять подробно. Но когда я была маленькой, я застала родителей за каким-то странным экспериментом. Мне кажется, они искали тихую комнату». «Это пока работали в Гейтвике?» Эмили кивнула. «Мама с папой стояли в комнате с линиями на полу. У них были завязаны глаза. Подозреваю, чтобы не видеть девочку, которая участвовала в эксперименте. Её звали Натали. На самом деле в комнате её не было, но я её чувствовала. Точно знала, где она находится и куда идёт. Когда Натали добралась до пересечения линий, она вдруг появилась физически. Завопила от боли. Я позвала её, и тогда родители крикнули мне закрыть глаза. Ого, жуть какая. Да, но это ещё не всё, слушаю. До всех этих воплей... Они говорили, что ищут какую-то комнату. Тогда я не придала этому значения. Чёрт, те линии на полу. Они проходили по радиантам? Скорее всего, сказала Эмили. И почему ты думаешь, что найдёшь тихую комнату, если я закрою глаза? Если карта должна была провести нас по радиантам, я могу попробовать их отследить. Как? Я в детстве стала частью эксперимента. Мама принимала кучу таблеток, пока была беременна мной. Иногда, сосредоточившись, я чувствую радианты. А повязка зачем? Не уверена, но мне кажется, это связано с квантовой неопределённостью. Ты про суперпозицию? Наверное. Любое квантовое состояние можно рассматривать как сумму двух или более различных состояний. Когда система находится в одном из них, по сути, она частично находится в каждом из остальных состояний, так? Да. Но вдруг пребывание в межпространстве охватывает сразу все состояния мультивселенной, и возникает ситуация кота Шрёдингера. Если за тобой наблюдают, ты переходишь в одну конкретную реальность. Реальность наблюдателя. Поэтому понадобилась повязка. Чтобы я не могла наблюдать, Эмили кивнула. Думаю, повязка поможет мне не сбиться с пути. Но я не уверена. Ненавижу физику. Обожаю смотреть, как ты с ней мучишься Эмили улыбнулась. Впервые за долгое время искренне. «Я просто обожаю смотреть на тебя», — сказала она. «Поэтому закрывать тебе глаза мне тоже не хочется». Задрав майку, Эмили зубами оторвала от подола полосу ткани. «Не снимай повязку, ладно? Сама видела, что со мной было. Если посмотришь на меня, пока я буду в другом состоянии, не уверена, что я выдержу. Я на всякий случай ещё и глаза закрою. Хорошая мысль» сказала Эмили. «Готова?» Пеппер кивнула. «Увидимся по ту сторону». Эмили завязала Пеппер глаза. «Возьми меня за руку», — попросила она. Пеппер сжала её ладонь, и мир переменился. Эмили снова оказалась в библиотеке. «Что-то изменилось», — сказала Пеппер. «Мы в другом месте». «Где?» «Не знаю. Похоже на библиотеку, где я как-то была». «Что будешь делать?» — спросила Пеппер. — Попробую отследить радианты до тихой комнаты. — Я могу помочь. Просто держи меня за руку. Но с этим я справлюсь. — Вот и хорошо, — сказала Эмили. Выбросила из головы лишние мысли и постаралась сосредоточиться. Первый радиант она нащупала быстро. Он находился в соседней комнате, к которой вел короткий коридор. А потом, как тогда в парке с мамой, Эмили просто пошла по радиантам, сворачивая каждый раз, когда их сила ослабевала. Верный признак, что она идёт не туда. Она взглянула на таймер. Оставалось 17 минут. Нужно было торопиться. Но Эмили понимала это и раньше. Чувствовала кожей. Сам воздух давил. Конец близился. Обрубленному измерению оставалось недолго. Она миновала комнаты одну за другой, проходила через кухни, библиотеки, спальни свои, и с каждым шагом вдоль радиантов воздух давил всё сильнее. Комнаты не кончались, но дверей не было. Хотя обычно ощутить это сложно. Но у всех комнат есть собственные уникальные черты. Особая частота, на которой они оперируют. Они дышат, замерев в ожидании. Некоторые оживленно потрескивают возможностями. Другие напоминают церкви, глубиной и одиночеством тишины. Но эти комнаты отличались. Воздух в них был пронизан чем-то другим совершенно неописуемым. Бессильная неизбежность переполнила Эмили. Следуя внутренней карте, она чувствовала, что приближается к чему-то знакомому, темному водовороту мутной энергии, каким-то образом связанному с ее семьей. И в тот момент, когда Эмили подумала о родителях, она наконец-то наткнулась на дверь. «Что такое?» — спросила Пеппер. «Я нашла дверь». «Сколько осталось времени?» «Две минуты». Нам бы пистолет. «Да уж». «Откроешь её?» «Да». «Можно снять повязку?» «Пока нет». «Чего ты ждёшь?» «Не знаю», — ответила Эмили. «Такое чувство, будто там нас ждёт что-то очень плохое. Хуже небытия?» «Возможно». «Думаю, да». «Мы так далеко за шлем. Просто открой ее». Эмили в последний раз взглянула на таймер. «Пять секунд. Четыре. Три. Две». И тогда Эмили Коннорс открыла дверь.